Она остановилась, чтобы перевести дыхание, и после глубокого вдоха разразилась не менее длинной гневной тирадой. Казалось, что эти слова копились в ней много лет. И все эти годы она хотела их выкрикнуть, но сдерживалась, и только теперь позволила себе выплеснуть их наружу. А потом, в школе, она встретила этого поттера, и они уехали вместе и поженились, и в них родился ты. И, конечно же, я знала, что ты будешь такой же, такой же странный, такой же ненормальный. А потом она, видите ли, взорвалась. А тебя подсунули нам. Гарри побледнел, как полотно. Какое-то время он не мог произнести ни слова, но потом немота ушла, взорвалась. Спросил он. Вы же говорили мне, что мои родители погибли в автокатастрофе. «Автокатастрофа — Автокатастрофа? — прогремел Хангрид. И так яростно вскочил с Софы, что Дарсли попятились обратно в угол. Да как могла автокатастрофа погубить Лили и Джеймса Поттеров? Ну и ну! А дела-то, Да просто неслыхано. Да быть такого не может, чтобы Гарри Поттер ничего про себя не знал. Да у нас его историю любой ребенок знает. И имя твое, Гарри, с пеленок наизусть выучил. И родителей твоих тоже. Но почему в голосе Гарри появилась настойчивость? И что с ними случилось? С мамой и папой? и ярость сошла с лица Хагрида. На смену ей вдруг пришла озабоченность. «Да, не ждал я такого», — произнес он низким, взволнованным голосом. Дамлдер меня предупреждал, конечно, что с тобой могут быть проблемы, но с тем, чтобы забрать тебя у этих?» Ха -ха. «Но мне и в голову не пришло, что ты вообще ничего не знаешь». «Ах, Гарри, не думаю, что именно я тебе должен рассказать обо всем, но кто-то ж должен, так? Ну, не можешь ты ехать в Хогвартс, не зная, кто ты такой». Он мрачно посмотрел на Дарсли. Ну, что ж, думаю, что лучше будет, если я тебе расскажу то, что могу, конечно, а могу не все, потому как загадок много осталось». Непонятного всякого. Он снова сел и уставился в огонь. «Наверное, начну я с человека одного», — произнес Хагрид через несколько секунд. «Нет, поверить не могу, что ты про него не знаешь. Его в нашем мире все знают». «А кто он такой?» — пришел Гарри на помощь замолчавшему Хагриду. Ну, вообще-то не люблю имя Я его произносить. И если без этого обойтись можно. Никто из наших не любит. Ну почему? Ой, ну, клянусь драконом, Гарри. Люди все еще напуганы. Вот почему. А, чтоб меня. Ой, нелегко все это. Короче, был там один волшебник, который который стал плохим. Таким плохим, каким только можно стать. Да даже хуже, даже еще хуже, чем просто хуже. Звали его... Хагрид задохнулся от волнения и замолк. Может быть, вы лучше напишите это имя, предложил Гарри. Нет, не знаю я, как оно пишется. Ну ладно, Вольдеморт. Выдавил, наконец, Хагрид, передернувшись, И больше не проси меня, ни за что не повторю. В общем, этот этот волшебник лет так двадцать назад начал себе приспешников искать. И нашел ведь. Одни его просто боялись, он вот за ними и пошли. А другие думали, что он властью с ними поделится. А власть у него была, ого-го, и чем дальше, тем больше ее становилось. Темные были дни Гарри. Не знаешь, кому можно верить, кому нет. С незнакомыми волшебниками и ведьмами знакомиться боишься. Жуткие вещи тогда происходили. Побеждал он, понимаешь? Нет, с ним, конечно, боролись, а он противников убивал. Ужасной смертью они умирали. Даже мест безопасных почти не осталось. Разве что Хогвартс? Я так думаю, что Дамблдор был единственный, кого ты знаешь кто, боялся. Поэтому и на школу напасть не решился тогда, по крайней мере. А твои мама и папа, они были лучшими волшебниками, которых я в своей жизни знал. Лучшими учениками школы были, первыми в выпуске. Не пойму, правда, чего ты знаешь кто, их раньше не попытался на свою сторону перетянуть. Знал, наверное, что они с Дамблдором так близки, что на темную сторону не пойдут. А потом подумал, может, что их убедит, а может, хотел их с дороги убрать, чтобы не мешали. Но никто не знает, в общем... Знаю только, что десять лет назад в Хэллоуин, он в том городке появился, где вы жили. Тебе год всего был. А он пришел в ваш дом и... И... Хагрид внезапно вытащил откуда-то грязный, покрытый пятнами носовой платок, и высморкался громко, как завывшая сирена. Ты меня извини, плохой я рассказчик, Гарри, виновато произнес Хагрид. Но так грустно это. И аж твоих маму с папой знал. Ах, такие люди хорошие. Лучше не найти. А тут... В общем, ты знаешь, кто их убил. А потом... Вот этого вообще никто понять не может. Он тебя тоже попытался убить. Хотел, чтобы чистая работа была. Я так думаю... А может, ему тогда это уже просто понравилось, людей убивать. Вот и тебя хотел, а не вышло. Ты не спрашивал никогда, откуда у тебя этот шрам на лбу. Это не порез никакой. Такое бывает, когда злой и очень сильный волшебник на тебя проклятие насылает. Так вот, родителей твоих он убил. Даже дом разрушил, а тебя убить не смог. Потому-то ты и знаменит, Гарри. Он, если кого хотел убить, то тот уже не жилец был. А с тобой не получилось. Он таких сильных волшебников убил. Маккинонцев, Боунцев, Прюитцев. А ты ребенком был, а выжил. Гарри вдруг ощутил резкую головную боль. Хагрид заканчивал свой рассказ, а у него перед глазами отчетливо возникла уже знакомая картина из прошлого. Только теперь она была ярче, чем раньше. Та ослепительная вспышка зеленого света. И заодно он вспомнил кое-что еще. То, что никогда раньше не всплывало в его памяти. Громкий, ледяной... Беспощадный смех. Хангрид наблюдал за ним с грустным выражением лица. — Я тебя вот этими руками из развалин вынес. Дамблдор меня туда послал. А потом я привез тебя этим. — Вздор и ерунда! — донесся из угла голос дяди Вернона. Гарри подпрыгнул. Он совершенно забыл про Дарсли. Но Дарсли про них не забыли. Особенно дядя Вернон, к которому, кажется, вернулась смелость, потому что он яростно смотрел на Хагрида, и кулаки у него были сжаты. — Послушай меня, мальчик, — прорычал дядя Вернон, — я допускаю, что ты... Немного странный, хотя, возможно, хорошая порка вылечила бы тебя раз и навсегда. А что касается твоих родителей, что ж, они были колдунами, это точно. И, на мой взгляд, мир без них стал жить спокойнее. Они сами напросились на то, что получили, только и общались что с этими волшебниками. Этого следовало ожидать. Я знал, что они плохо кончат.